«Разве вы не знали, с кем имеете дело?» «Аммерс» — тайный агент немецкой нацистской партии. Он донес уже на многих. «Боже мой!» — пробормотал Керн. «Да», — сказал жандарм, — «вот это называется повезло». Керн молчал. «Не знаю, как это называется», — тупо промолвил он после паузы. «Я знаю лишь одно. Меня ждет больной человек». Жандарм посмотрел вдоль улицы и пожал плечами. «Все это пустой разговор, да и мне, собственно, какое дело? Я обязан доставить вас в полицию». Он оглянулся. Улица была пустынной. «Не советую пытаться бежать», — продолжал он. «Не имеет смысла. Правда, я вывихнул ногу и погнаться за вами не смогу. Но я немедленно окликну вас, если вы не остановитесь, достану револьвер». Он пристально посмотрел Керну в глаза. «Конечно, это займет некоторое время, и, может быть, вам все-таки удастся улизнуть. Тут недалеко есть вполне подходящее место». Сейчас мы к нему подойдем. Переулки и закоулки сами увидите. Стрелять почти невозможно. Вот если вы сбежите именно там, то я действительно никак не смогу вас поймать. Разве что заранее надеть на вас наручники». Кернов встрепенулся. Голова сразу прояснилась. а Ошалев от дикой радостной надежды, он не сводил глаз жандарма. Тот равнодушно шествовал дальше. «Знаете, что я вам скажу?» Задумчиво сказал жандарм через минуту. «Есть вещи, на которые я просто не способен» чувствую себя слишком порядочным человеком. От волнения у Керна вспотели руки. Послушайте, — торопливо проговорил он, — меня ждет человек. Без меня он погибнет. Нам надо попасть во Францию. И в Швейцарии мы выберемся так или иначе. Не все ли равно, как это произойдет? Отпустите меня. Этого не могу. Не имею права нарушать служебные инструкции. Я обязан доставить вас в полицию, таков мой долг. В крайнем случае, по дороге в участок вы можете сбежать. И тут уж я, конечно, ничего поделать не смогу. Он остановился. «Вот, например, если вы побежите вниз по этой улице и свернете за угол, то исчезнете прежде, чем я успею выстрелить». Он нетерпеливо посмотрел на Керна. «Вот так. И поэтому я все-таки надену на вас наручники. Черт возьми, куда же я подевал эти штуки?» Отвернувшись, он принялся обстоятельно шарить в своих карманах. «Спасибо», — сказал Керн, и помчался. Добежав до угла, он не останавливаясь оглянулся. Жандарм стоял на том же месте. Подбоченившись, он ухмылялся ему вслед. Ночью Керн проснулся. Руд дышала порывисто и часто. Осторожно он прикоснулся к ее горячему влажному лбу. Она спала глубоким, но очень беспокойным сном. От сена, покрытого одеялами и груботканным полотенцем, исходил острый запах. Вскоре Руд проснулась. Заспанным детским голосом попросила воды. Керн принес ей кувшин и кружку. Она пила жадно, торопливо. — Тебе жарко? — спросил Керн. «Надеюсь, у тебя нет жара? Очень жарко. Но, может, это из-за сена? Этого не должно быть, не имею права болеть. Да, в общем, я и здорова, вполне здорова». Она повернулась, положила голову на его руку и снова заснула. Керн лежал не шевелясь. Ему хотелось увидеть ее лицо, но не было карманного фонарика. Он лежал неподвижно, прислушиваясь к ее неровным коротким вдохам, и, следя за бесконечно медленным движением стрелок на светящемся циферблате своих часов. Часы мерцали во тьме, словно какая-то далекая призрачная адская машина. Внизу толклись и изредка блеяли овцы. Когда, наконец, забрежил рассвет и бледно осветилось круглое оконце, Керну показалось, что эта ночь растянулась на годы. руд проснулась. — Дай мне воды, людрик Керну подал ей кружку. «Рут, у тебя жар. Побудешь часок без меня? Хорошо. Я сбегаю в городок и принесу что-нибудь жаропонижающее». Пришел крестьянин и отпер овчарню. Керн сказал ему, что Рут заболела. Лицо крестьянина скорчилось в кислой гримасе. «Тогда пусть отправляется в больницу, здесь и оставаться нельзя. Посмотрим, может быть, днем ей станет легче». Керн пошел в городок, хотя и боялся столкнуться с жандармом или с кем-нибудь из семейства Аммерсов. Найдя аптеку, он попросил хозяина одолжить ему термометр. Провизор выдал ему градусник под залог. Купив тут же пробирку с арканолом, Керн побежал обратно. У Руд действительно была высокая температура, 38,5. Она выпила две таблетки, и Керн зарыл ее все на предварительно укутав своим пиджаком и ее пальто. Лекарство не подействовало. К полудню температура поднялась до 39 градусов. «Ей нужен уход!» сказал крестьянин, почесывая голову. — На вашем месте я доставила бы ее в больницу. — Не хочу в больницу, — хрипло и тихо проговорила Рут. — Завтра я буду опять здорова.